Глава третья «Оденься» Диана не поверила своим ушам. «Ты дихнулся?» — ахнула она, прижав к груди смятый ком, в который превратилось платье. «Да как ты смеешь?» Никто еще так ее не унижал. Никто и никогда. Это просто бред, это не может быть правдой. Не с ней. Уж точно не с ней. Но это происходило и на лице стоящего напротив мужчины больше не было и тени желания, которое она ясно видела, пока выходила из воды, скорее. «Презрение? Да как он? Смеет? Да, она это уже сказала». «А ты не рехнулась?» — ответил Марка ей в тон. «Захотелось, побежала и прислала мне записочку, по тексту которым можно было судить, что тебя тут убивают». Она фыркнула. Я хотела, чтобы ты точно приехал. Он закатил глаза. А то, что у меня могут быть дела, в твою хорошенькую головку не пришло. Нет, но ну это уже ни в какие ворота. Приехал, значит, мог. Огрызнулась Диана и, кое-как, встряхнув платье рваными нервными движениями, начала натягивать его на себя. Конечно, мог. Возмутился Марко. Бросил прибывшего всего на несколько часов закупщика и помчался к тебе. Ох, черт но Дея не подумала извиняться. «Значит, не надо было мчаться», — бросила в ответ. Платье на влажную кожу категорически не нализало, и она со злости пнула мятый подол. «И не надо было», — охотно согласился Марку, тоже разошедшийся не на шутку. «Только я все время забываю, что имею дело с избалованной аристократкой, которой нет дела ни до кого, кроме себя, любимой. Смотрите-ка на него, нашелся святой праведник». Диана кое-как натянула платье на плечи, и так и не застегнув его сзади, с открытой спиной шагнула к этому наглецу, намереваясь. Что? Она и сама не знала. Поэтому остановилась, вскинув к нему лицо и сжимая от ярости кулаки. Что-то на том постоялом дворе ты тоже не больно-то думала других. Я могла быть чужой женой, чьей-то невестой, да хоть давшей обед монахиней. Но чужими обязательствами ты от чего-то не больно-то интересовался. Марко помурщился. Вот уж точно не монахиней. «Не смей меня оскорблять», — перебила Диана. «Ты понял, о чем я. И приглашая тебя сюда, я прежде всего рисковала своей репутацией, а не чьей-то еще. Он прожёг ее взглядом. «То есть о моей репутации ты даже не подумала?» Иди, уже набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить высказывать ему все, что о нем думает, медленно выдохнула. Нахмурилась. Что? Ты-то при чем? А при том, отчеканил управляющий, все еще испепеляя ее взглядом. Что здесь каждая дворовая собака знает, сколько работниц поимел твой расчудесный братец? Думаешь, про меня будут судачить меньше? Незастёгнутое платье поползло с плеча, и нервным движением вернуло его на место. Я не работница. Я работник. Отрезал Марку. «И если своему племяннику хозяйка спускает с рук мелкие шалости...» Он скривился, коверкая голос и явно цитируя упомянутую только что старуху. «То мне она за шашни с тобой спасибо не скажет». Диана фыркнула, собираясь высмеять использованное в адрес их не случившейся связи слово «шашни», но отвлеклась. Дурацкое платье снова соскользнуло с плеча, да так, что полностью оголило левую грудь. «Чёрт себе!» — Ругнулась Ди, подхватывая рука в фонарик и возвращая его на место. Марка, глядя на это, возвел глаза к небу, после чего подошел к ней и самым наглым образом повернул ее за плечи спиной к себе. Диана же так удивилась такому самоуправству, что даже возмутилась не сразу. Да стоит ты!» — буркнул Марку, когда она таки сообразила, что надо бы воспротивиться. Иди почувствовала, как борта платья на ее спине сходится вместе. Сейчас застегну и он действительно взялся за крючки. Диана раздраженно топнула ногой, но осталась на месте. Сама она и правда возилась бы с застежками целую вечность. «Ну и узнала бы», — запальчиво продолжила прерванный разговор. «Не убила бы. В крайнем случае нашел бы себе другую работу. Подумаешь, велика потеря». Руки Марка вдруг замерли. «Что?» Дипа пыталась обернуться через плечо, но он уже вернулся к крючкам и шикнул на нее, чтобы стояла ровно. «Да что?» — Все еще не понимала она. «Потому что если напряжение между ними и раньше витало в воздухе, то теперь оно едва ли не звенело». «Ничего», — отозвался Марка гораздо спокойнее, чем разговаривал прежде. «Ты только еще раз подтвердила, что тебе плевать на всех, кроме себя». «Неправда», — возразила Ди. «Да?» — в его голосе послышались язвительные нотки. «Представь себе». Ну, хорошо, загадочно произнес Марку, после чего, закончив с застежками, вновь взял ее за плечи и повернул теперь уже лицом к себе. Хватит крутить меня, как куклу, возмутилась она, ударив его по кисти. Марко сверкнул на нее глазами, но руки и правда убрал, и даже заложил себе за спину, после чего Ашара шел Диану внезапным вопросом. Кто принес сюда эту тяжеленную корзину? Ди пораженно моргнула и даже попятилась от него. Это то тут при чем? Кто принес сюда эту корзину? С нажимом повторил управляющий. Диана раздраженно всплеснула руками. Да чего заладил? Жнеда принесла. Марк как-то многозначительно сощурился. Не тебе же тяжесть тащить, да. Да? Она пожала плечами. А зачем тогда слуги, подумаешь, корзина? А попросить кого-то, кроме беременной женщины, ты не додумалась? Тон голоса Марка снова изменился, став теперь мягко снисходительным, будто он разговаривает с кем-то умственно отсталым. Кого? Ди посмотрела на него соответствующе. Единственной беременной женщиной, которую она знала, была ее подруга Эль. И она тут точно ни при чем. А жене-да. Диана уже открыла рот, чтобы опять возмутиться, да только схватила губами воздух. «Боги, вот почему Жнеду так укачивала! Вот почему ей так плохо от местного молока! Вот почему...» «О, боги!» Ужаснулась Ди уже вслух и сама не заметила, как запустила руку в волосы. «Как я не заметила!» «И правда как!» Саркастически поддакнул Марку. И она вскинула к нему глаза. «Ты-то откуда знаешь?» На что он лишь пожал плечами. «Я же не слепой». «А она, получается, слепая?» Хотелось бы возразить, но чем больше Диана вспоминала поведение камеристки с тех пор, как они покинули столицу, тем больше ощущала себя именно слепой. Слепой идиоткой. «Если тебе, как ты говоришь, не плевать», — сказал Марко, подойдя ближе. То имею в виду, леди Гарье с Ожнедой никак не пересекается, поэтому еще не в курсе. Ди, не понимая, нахмурилась. А на что это влияет? Он смотрел на нее серьезно, но на сей раз не зло и не снисходительно. Кажется, вообще без всякого подтекста. Серьёзный до ужаса, красивый до подгибающихся коленок. «Твоя тетка против распутства». Или вышвырнет Женеду в зашей, Или потребует выйти замуж немедленно. «Здесь?» — ахнула Диана, почему-то махнув рукой в сторону деревьев. Как будто в лесу Женеде предстояло жить. Марка пожал плечом и отступил. Я предупредил. Скоро живот станет заметен, и никто не будет ее больше покрывать. А ведь Женеда говорила, что обращалась к Марка за помощью. «Где твоя лошадь?» окликнула ее управляющая, успевший, пока она задумалась отойти к своему коню. «Я пешком». Направленный на нее взгляд был настолько красноречив, что не требовал пояснений. Ди в ответ развела руками. В тот момент ей показалось, что так будет лучше. «Кто же знал, что Жнеда с корзиной?» «Ясно». Вздохнул Марку и забрался в седло. «Отдыхай, дыши свежим воздухом. Я пришлю за тобой кого-нибудь». По правде говоря, Диана рассчитывала, что он ее довезет или уступит своего коня. Но раз уж управляющий так дорожит своим местом в поместье и до смерти боится, что хозяйка прознает, что у него может быть личная жизнь, то это, конечно, не вариант. Особенно учитывая, что с собой нужно забрать плед, корзину для пикника и саму Ди в мятом платье. «Буду премного благодарна», — ответила она сдержанно. Он не ответил, развернул коня и только затем бросил на прощание. «Сигналки свои поставить не забудь». Заботливой мать его. А когда поляна опустила и звук от копыт стих, Диана плюхнулась на все еще расстеленное покрывало. Обхватила голову руками и разоревелась.